Глава двадцать третья. Мичико Камацу. Будильник сработал сильно раньше обычного. Дел было очень много. Сначала требовалось осуществить всякие женские процедуры. Выщипать брови, побрить ноги, нанести крем и тому подобное. Как жаль, что нет возможности полежать в ванне. Но можно устроить сауну. Крис обещал поговорить с Шаном насчет этого. В теории ее получилось бы обустроить в одном из технических помещений второго модуля, подведя туда обогреватель. Неужто нельзя было предусмотреть такую мелочь заранее, на земле? Закончила она часа два спустя и тут же позвонила Крису. Пора его будить, Ламберу тоже много чего предстоит сделать. Тот убежал в душ в своем модуле, а Мичика принялась расчесывать и сушить волосы. После этого накинула чистую одежду и пошла вниз. кают компании вкусно пахло омлетом. Здорово. На кухне около пароварки Хи Кинг. — Айк, привет. Какая прелесть. Ты просто талантище. Отличная начало дня минус один. Она улыбнулась и запустила кофемашину. — Минус один? — удивленно улыбнулся Айк, но тут же хлопнул себя по лбу. — А, счетчик до свадьбы. — Да, решил вот что-то простенькое приготовить, чтобы завтра развернуться, конкретно разорив наши запасы. «Не прибедняйся, омлет с зеленью классная идея, и повар ты крутой». Настроение было такое задорное, что хотелось хвалить всех и радоваться каждой мелочи. Даже если это просто омлет из яичного порошка. Забрав кофе, она рванула на склад. Нужно выбрать пару простыней. Идею, как сделать простое сиромаку, являющееся по сути кимоно, ей прислала мама. Как она была счастлива. но потребовало, чтобы после возвращения они еще раз повторили церемонию Васаки: Само собой, мама, само собой. Но такой свадьбы не было еще ни у одной девушки в целом мире. Бракосочетание на другой планете. Мелькнула мысль, что Мичика согласилась бы выйти замуж, даже если бы их не связывали такие длительные отношения. Только ради того, чтобы сотня кадров и час видео ушли на землю, где каждая девчонка или женщина ей бы завидовала. Впрочем, фу, прочь такие мысли. Она выходит замуж потому, что любит Кристофа Ламбера. И потому, что это невероятно романтично, а не ради кинохроники. А вот и подходящие простыни. Теперь нужно допить кофе, чтобы не облить будущее платье. Еще нужны нитки, иголки и швейная машинка. Как мило со стороны Айка еще раз напомнить всем про «День минус один». Схватив в охапку все, что нашла, Мичика спускалась со склада в кают-компанию. По пути подвернулся Дима и галантно выхватил у нее машинку и коробку с нитками. Будущее платье она не отдала, вцепившись в него. Сама-сама. Внизу уже был Шан, прибежал Крис и вошла улыбающаяся слегка заспанная Раш. Не хватало только Мари и Джесс. Мичика аккуратно положила платье на полку стеллажа. Дима поставил груз рядом – Пахло зеленью и кофе. «Ура!» Айк любезно поставил перед ней тарелку с едой, впрочем, он разложил всем по порции, и еще немного осталось в кастрюле. А вот и Морис с Джесс подтянулись. Нойман была не выспавшаяся, как ираж. Раш. Еще бы, они только закончили дежурство и не спали толком ночью. Надо не забыть отправить их с Димой днем слегка отдохнуть, а то завтра все будут с красными глазами на видео. «Ну и как себя чувствует первая марсианская невеста?» Засмеявшись, спросил Крис. «Какой он милый ее будущий муж!» «Великолепно! Я уже пару часов работаю над тем, чтобы завтра быть наикрасивейшей и чтобы твои знакомые француженки тебе завидовали. Кстати, вы с Шаном обещали мне сородить сауну». Джо рукой, торопливо доживал то, что было во рту, и ответил. «Да, я прямо сейчас займусь». «Может, Волков мне поможет?» – спросил он, обращаясь к Мичико, но повернувшись к Диме. «Волков поможет», – бодро ответил тот. «Какие они все классные!» «Мы с Крисом пойдем погуляем и подготовим площадку в центре лагеря и еще одну для круга подсчета вокруг него», – заявил Айк. «Еще я подумал, что нужно официально запросить земли документы для брака и послать ночью запрос в ООН. Утром мне пришел ответ от французской и японской миссии». «Все бумаги готовы и отправлены вам на почту. Подпишите электронные подписи после церемонии, и по законам обеих стран брак будет считаться заключенным». «Айк, как круто! Я даже не подумала о том, как все сделать официально». Мичик опустила слезу от умиления и потянула ручки к огромному американцу. Тот подошел, обнял ее, после чего вернулся на свое место. «Да, кстати, еще я взял на себя смелость попросить наших друзей из космического центра в Хьюстоне связаться с CNN, BBC, NHK и tf Они организуют трансляцию. Мы подгадаем под зону прохода Одиссея, и часть церемонии Земля увидит с 20-минутной задержкой, то есть считая в прямом эфире». «Боже, хочется разреветься, как маленькой девочке». Она посмотрела на Криса, взглядом спрашивая его «Это все твоя идея, милый?» А он ей также взглядом ответил «Нет, это Айк придумал, но я в восторге». Иногда ей казалось, что она просто додумывает то, что Крис говорит ей глазами, но это всегда совпадает, они проверяли. Потому что это любовь, вот почему. «Знаете, я понял кое-что», — сказал Шан. Айзик Кинг — лучший организатор». «Не зря он был командиром Одиссея. Было бы круто, если бы он согласился возглавить колонию». «Но у нас же тут прямое самоуправление, Шан», – смущенно ответил тот. «Да и ничего особенного я не представляю, ну, с точки зрения управленческого таланта». «Нет, ты не можешь так говорить. Ты настолько классно все продумал, Айк». «Айк, Шан прав», – вытерев слезы, заявила Мичика. «Я была бы рада, если бы ты так же круто управлял и другими процессами». кто за то чтобы назначить айка главным она подняла руку и осмотрела сидящих за столом крис и шан подняли руки сразу айк айк айк скандировал ламбер китаец присоединился к нему а потом и она начала вторить мужчинам следующим поднял руку дима потом мари смеясь замахала рукой джесс после чего вскочила и подняла руки сидящих рядом раши смущенного айка единогласно резюмировала Мичика, «поздравляем нашего нового лидера, а теперь мне нужны помощницы для пошива платья». Договорились, что четвертый модуль станет базой невесты, а третий жениха. Крис с мужчинами собрался в Додзё. Они там что-то делали, а потом планировали устроить мальчишник. Как сказала Джесс, есть несомненное преимущество в мальчишнике на Марсе. «Не будет никаких стриптизерж. Да, Крис в любом случае не такой, не интересуется другими женщинами. Пока они жили на земле, у него был миллион случаев оставить японку, поменяв ее на кого-то, кто живет поближе. Однако с тех пор, как они встретились на медицинском симпозиуме в Израиле, влюбленные хранили друг другу верность. Встречаться получалось редко. Тогда Мичика была глупой, как она поняла теперь, и старалась не афишировать отношения с европейцем. Хотя, следует признать, это сыграло на руку. Если бы они поженились еще на Земле, то вряд ли Криса выбрали бы в экспедицию. Когда он позвонил и ошарашил ее тем, что получил предложение отправиться на Марс, у нее началась депрессия. Внезапно, после нескольких лет отношений на расстоянии, Митчика поняла, что все время они находились невероятно близко друг к другу. «Достаточно сесть в самолет, и всего через десять часов ты увидишь его. Однако, если он улетит на Марс, то отдалиться на миллионы километров, и раньше, чем через пять лет, они не встретятся. А может быть, не встретятся никогда». Девушка умоляла его отказаться от миссии, но ее мужчина оказался невероятно крутым. Он сделал так, что Камацу тоже получила приглашение – До сих пор Мичика гадала, чего же ему это стоило, и кто из его друзей обладал таким влиянием, что он и получил командующую роль в миссии и смог надавить на несколько космических агентств и даже на ООН. Девушки в качестве девишника планировали сходить в самопальную сауну, которую Джоус смастерил во втором модуле с помощью Волкова. Пока они там строили, Мичика забегала разок посмотреть. Очень круто. Парни выбрали небольшое складское помещение, вытащили оттуда все, соорудили печку из двух тенов и большого ведра с марсианскими камнями, собранными ранее и не представляющими взрывной опасности. Джоу что-то говорил о том, как они планируют обработать стены, пол и сделать скамейки. Звучало классно. Через пару часов, скорее всего, можно будет расслабиться и погреться в парной с девчонками. Жалко, нет ванны. Мари помогала ей с платьем, а Джесс и Раш украшали этот модуль. По замыслу здесь пройдет свадебный пир. Церемония состоится в третьем модуле, и его украсить обещал Крис. Еще утром они с Айком собрали на каменистой поверхности планеты в центре лагеря красивую арку из подсобных материалов, укрепили ее и украсили лентами. Крис прислал ей фотографию. Красота. Если они такую же соорудят внутри, будет здорово. «Кстати, Джесс, ты собрала камеру для уличной съемки?» Спросила она у англичанки, которая подвешивала к потолку звездочки и голубков, сделанных рашми из проволоки и ткани. О том, что у Патил есть такой талант, никто и не подозревал. Митчика невольно залюбовалась на десяток висящих и вращающихся в потоках воздуха фигурок. Просто чудо. Нужно будет непременно половину развесить в зале, где пройдет церемония. Еще нет, но там нет ничего особенного. Это просто камера в специальном подогреваемом боксе с прозрачной стенкой. Ящик у нас есть, просто он достаточно громоздкий. Я надеялась, что его помогут вытащить ребята. Мы поставим его ровно напротив арки, и камера будет непрерывно транслировать происходящее на Одиссей. Как только корабль окажется над нами, это опять минут в зоне видимости, он получит весь накопленный пакет данных и начнет транслировать в прямом эфире. У меня есть готовое расписание каждого окна. Мы подгадаем, чтобы начало церемонии и ее кульминация, где вы на ровере уезжаете из лагеря, попали в прямой эфир. Дальше нам нужно спокойно переодеться. Придется сходить в душ после сауны, сделать новые прически. Рашми отвлеклась от подделок. «И только тогда нарядим тебя в платье. Так мы успеем через три часа на следующий прямой эфир, а церемония состоится уже в зале». Мичика подумала, что она создает слишком много сложностей. Может, и не нужно две церемонии, но так хотелось. И никто не спорил, казалось, что все рады вернуться к обычным хлопотам после года в космосе. Мари, как классно у тебя выходит! Ты точно не шила раньше платья. похвалила Рашми немку. И правда, та так здорово кроила простыни и сшивала куски ткани, что складывалось впечатление, будто она далеко не в первый раз это делает. «Был опыт в детстве», скромно ответила Нойман. «Да тут и любая справилась бы, и даже мужчина, мне кажется. Это же, по сути, женское кимоно, и выкройка простейшая. Мама Мичика все нам прислала, осталось только резать и шить по прямым линиям». «Кстати, Мичика Джесс спустилась вниз со стула. «Ты же отдашь мне свою комнату?» «Почему?» — не поняла Мичика. «Зачем?» Рэшми рассмеялась, и Джесс улыбнулась им обеим. «Я подумала, что ты захочешь жить в одном модуле со своим мужем», — пояснила она. «Так что кто-то должен переехать, либо ты, либо Крис. Но вы оба врачи, и было бы правильно, чтобы вы жили в третьем модуле рядом с медпунктом». так что я сама предлагаю нам поменяться комнатами». Камацу обняла ее. «Но только с завтрашнего вечера», — ответила она. «Сегодня мы с Крисом будем спать в разных модулях». «Мичика, скажи, а как у вас все... как давно вы встречаетесь?» — неожиданно спросила Мари. «Просто свадьба стала таким неожиданным шагом и таким смелым». Японка почувствовала, как внутри нее что-то сжалось. Вот он, один из тех моментов, в которых следовало бы опасаться и на которые нужно научиться отвечать. Девушка собралась и, как несколько раз репетировала перед зеркалом, улыбнувшись, ответила. Самое смешное, что мы были знакомы давно, задолго до полета. Но я даже не сразу поняла, что тот Кристоф Ламбер, что полетит со мной, это доктор Ламбер с конференции, прошедшей несколько лет назад. С тех пор мы периодически виделись на подобных мероприятиях. Дело в том, что мы оба врачи, но занимаемся совершенно разными направлениями. При этом оба проводим исследования еще и в области биологии, что предопределило отправку на одни и те же встречи, так как там обязательно нужны люди широкого профиля. В общем, встретившись на подготовке, мы тут же узнали друг друга. Это было приятно, но не более того. Однако где-то в середине полета мы стали общаться больше, хотя и не показывали это всем, просто потому что я просила. «Наверное, все дело в воспитании. Мне не хотелось выставлять на показ, понимаете?» Девочки кивали и улыбались. «Да, все хорошо. Правдоподобно и логично. Они поверили. Впрочем, это же подруги, а не спецслужбы, и Митчика не преступница. Никто не будет подозревать, что она лжет». Да и какая это ложь! Скорее всего, никто не станет докапываться до Криса, даже если правда потом всплывет. Когда правительство узнает о существовании инопланетян и об их роли в установлении отношений, простится все. Простили бы и убийство и многие другие грехи, уж не говоря о маленьком коррупционном шаге, на который Крису пришлось пойти. Ветер на Марсе имелся. Это был любопытный факт. Ленты белого, красного и синего цвета свисали с арки вниз, но слегка развивались. Выглядело мило. Все восемь человек, одетые в скафандры, стояли в центре лагеря, между коридорами, соединяющими четыре модуля по кругу. Они с Крисом находились подаркой, аркой, Айк, проводящий церемонию, рядом, а остальные в нескольких метрах перед ними. Между Джесс и Шаном поставили камеру в большом контейнере, и она уже работала. также них и невеста Одиссей появится через десять секунд. Готовимся!» – дала команду Хил. «Десять секунд. Так, что она должна будет сделать? Не нервничай, Мичика. Семь секунд. Айк все знает, Крис все знает, ты все знаешь. Три секунды, две, одна, ноль». «Друзья!» – начала Айк, стоящий в полоборота к ним и к камере. собрались здесь, на Марсе, чтобы стать свидетелями бракосочетания Кристофа Ламбера и Мичико Камацу. Я, Айзек Кинг, как капитан Одиссея и как временно исполняющий обязанности главы колонии, пользуясь правом, предоставленным мне Французской Республикой и государством Япония, спрашиваю вас, Кристоф и Мичику, по собственному ли желанию вы стоите тут? Да, — ответил Крис, глядя на нее сквозь два стекла скафандра. Да, поддержала его Мичика. В таком случае, продолжил Айк, Кристоф Ламбер, согласен ли ты взять в жены Мичика Камацу, делить с ней радость, поддерживать в горе, беречь и оберегать ее? Я согласен, сказал жених. Хотелось закричать, и я согласна, но было еще рано. Хорошо. Айк сделал секундную паузу и продолжил. Мичика Камацу. «Согласна ли ты взять в мужья Кристофа Ламбера, делить с ним радость, поддерживать в горе, беречь и оберегать его?» «Я согласна». «В таком случае прошу жениха и невесту обменяться кольцами». «Обменяться? А где же кольцо Криса? Кольцо же было только у нее». Мичика почувствовала, как паникует, но тут Ламбер схватил ее за руку. Она взглянула на него и успокоилась. Мужчина улыбался, говоря «Все хорошо, не дергайся». «А где же кольцо, Крис? У меня нет кольца для тебя. Сейчас все будет». «Хорошо, значит, все будет». К ним подошла Рашми, держа пластиковый поднос, на котором лежали два кольца. Ее металлическое колечко из прошлого и черное кольцо такого же размера. «Что это такое? Еще один сюрприз?» Крис взял колечко, поднял ее руку и аккуратно надел кольцо поверх скафандра. Как красиво оно сверкало на солнце. Ах да, теперь нужно надеть кольцо Крису. Медленно, потому что хватать большими перчатками было трудно. Мичика подцепила черное кольцо и также аккуратно надела на палец жениха. Подошел Шан и протянул два сложенных флага Франции и Японии на другом подносе. Айк взял их по очереди, показав в камеру, и переплел, сделав веревку. После чего с помощью Джоу завязал символический узел на руках будущих супругов. «Властью, данной мне, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать друг друга», — сказал Кинг, и Митчика, повинуясь инстинкту и легкой истерике, подняла голову и ткнулась стеклом в стекло скафандра Криса. Он изобразил поцелуй и рассмеялся. За ним прыснула и сама японка, а дальше засмеялись все. Потом Крис развязал узел, отдал флаги Айку, схватил ее, поднял на руки и подбросил вверх. Она взмыла выше арки, так ей показалось. Надо же! В этом скафандре она весила килограмм под девяносто, и даже учитывая уменьшенную гравитацию, поднять девушку в воздух было не так-то просто. Ее муж такой сильный. Она надевала платье, а Джессика ей помогала. Мари и Раш пошли в душ, так как кабинок было всего две. Еще оставалось время накраситься и прийти в себя. Церемония номер два состоится через час с чем-то. Мужчинам тоже придется ополоснуться, ведь за час с лишним, проведенные снаружи, они явно чище не стали. А еще они что-то готовили на свадебный ужин. Очень хотелось поесть прямо сейчас, но обедом никто не заморачивался. «Как тебе наш финт на ровере?» – спросила Мичика. Она имела в виду тот момент, когда держала флаги в разных руках, а Крис наворачивал круги за лагерем, вздымая кучи пыли. Честно говоря, это был не финт, а так проказа, но зато все повеселились. «Знаешь, выглядело красиво. Показать видео?» – спросила Джесс. «Хорошо, что у камеры хватило кабеля. В итоге получился отличный вид. Вы, ровер, флаги, долина Маринер, дюны». «Наверное, не нужно пока показывать», — задумалась Камацу. «Я хочу посмотреть все завтра, а то, не дай бог, буду переживать, что как-то не так себя вела или плохо выглядела. Разнервничаюсь еще». «Ладно, завтра займусь монтажом свадебного видео. Кстати, прошу заметить, что я первый марсианский свадебный фотограф», — засмеялась Хил. «Да они тут много в чем первые». Первые гонщики на Марсе, первые фермеры, первые психологи, первые дипломаты. Выбирай любое действие и будешь первым. Смешным это перестало быть уже давно. Кроме таких крутых событий, типа первой свадьбы, которые попадают в СМИ и останутся в истории, все остальное – ерунда и мелочи. Однако Джесс данный факт все еще веселил. Странно. Может, подруга просто хочет рассмешить ее? Так ведь она и так веселая. а джессики не свойственны глупые шутки она обычно говорит мало но по делу джесс скажи а как дела у тебя тебя ничего не беспокоит решила спросить мичика англичанка визуально напряглась но тут же изобразила дежурную улыбку и сменила выражение лица на непринужденное нет ничего у меня все отлично а даже обсуждать нечего скажи лучше как дела у тебя ты то не волнуешься все таки свадьба По ее тону Мичика поняла, что Хилл хочет сменить тему. Причем не потому, что стремится поставить ее во главу угла, а потому что не желает, чтобы копались в ее переживаниях. Джесс забыла, что японка психолог, кроме всего прочего, и отлично видит, когда что-то не так. А может, наоборот, прекрасно это осознавая, пыталась не подпускать Камацу слишком близко, показывая красный флаг. «Все может быть. Нужно будет потом, после свадьбы, поговорить по душам». «Джесс, но ну ты же видишь, я-то совсем не переживаю. Все просто великолепно. Вы так мне помогли, предусмотрели столько вещей, до которых я бы в жизни не додумалась и которые забыла бы проконтролировать. Я бы без вас не справилась». «Ну вот, платье сидит хорошо», — улыбнулась Джесс, вращая Мичика, стоящую на кровати. Теперь тебе стоит заняться прической. Я позову Мари, а сама пойду за своими вещами. Может, ты хочешь, чтобы я принесла и твои? Ах да, сегодня они меняются комнатами. Может, в этом причина переживаний Джессики? Она понимает, что нужно отдать комнату, но не хочет, потому что... Почему? Особой разницы нет. Разве что психологическая проблема привязанности. Но они живут здесь всего тринадцатый день. Впрочем, бывает такое, что летишь в самолете и просишь кого-то, сидящего в одиночестве, поменяться на аналогичное место, чтобы лететь рядом с подругой. И видишь, как человек не может решиться на такое действие. Это плюс два ряда на пару часов, но даже такое действие способно заставить нервничать. Так что может быть причина в переезде, а может и нет. Лучше пока что не думать. Если тебе не сложно... Умоляющим взглядом посмотрела она на Джессику, то вот сумка с моими вещами. «Так мало?» — удивилась та. «Основную одежду я еще вчера забросила с корзиной в прачечную. Завтра постираю и заберу, так что тут в основном личные вещи, а их немного, знаешь ли. Ну и часть уже давно у Криса», — смущенно улыбнулась в ответ Мичика. Джесс улыбнулась еще раз, сделав комплимент платью, взяла сумку и ушла. через пару минут, за которые японка успела разве что покрутиться перед маленьким снятым в душевой зеркалом, вошла Мари. «Мари, посмотри, какое крутое платье ты сшила!» Вместо приветствия радостно воскликнула Камацу. Нойман, как и Джесс, покружила ее, поддергала какие-то ремешки, и поправила складки и, видимо, удовлетворилась. «Хорошо сидит, только шили мы его все вместе. Без выкройки твоей мамы вряд ли что-то удалось бы». «Теперь мне нужно сделать прическу, самую простую, прямые волосы и челку. Поможешь?» Мари подняла левую руку. В ней были зажаты фен и расческа. Мичика уселась на кровати и взяла зеркало на колени, а немка заползла на кровать сзади нее и стала аккуратно сушить и причесывать. Дико не хватало места, но все прочие помещения были заняты. «У нас еще час с лишним, нет проблем успеем». Сама церемония тоже на полчасика, потом уже банкет, сказала ей девушка. Это хорошо, если честно, очень хочется есть, живот прямо сводит. Пожаловалась Мичика. А ты, кстати, не знаешь, что с Джаз? А что с ней? Голос Мари звучал искренне удивленно. Она и правда не заметила, значит, не знает. Мне кажется, она чем-то обеспокоена, чем-то личным. Может, давит необходимость меняться со мной комнатами. Да, наверное. Мы же теперь не с тобой, а с ней соседками будем, а ведь Раш, по сути, единственная ее подруга, и она рядом с ней хотела жить. Представляешь, какая жертва, снова сказала Мари, но голос был спокойным, в нем не чувствовалось ни иронии, ни сочувствия. Ну, это не жертва. Мы уже не студентки, чтобы жить с лучшей подругой в одной квартире. Тут мы все рядом, в том блоке теперь пары. Мичика действительно так думала. И если бы не необходимость среди ночи бежать в другой модуль, в свою комнату от Криса, то она бы и вовсе не переезжала. Они годами находились за 10 тысяч километров друг от друга, а тут можно было видеться каждый день. Ну а теперь можно будет просто постучать в стенку. Суть не меняется, а захотя они демонтировать перегородку, это наверняка стало бы весьма нетривиальной задачей. да там и правда две пары вы и айкс рашми но тут уже мы с Димой, не забывай что джесс и шан мари запнулась и тут Мичика поняла что хил гнетет вовсе не переезд джессика стала замкнутой отказалась от власти вернулась к обычному состоянию изолированной от всех девушки после того как раш сошлась с сайком дима и мари образовали пару, а они с крисом объявили об отношениях и свадьбе. До этого все были сами по себе, а тут за десяток дней все посыпалось, и она осталась одна, как и Шан. Обеспокоенные личным счастьем подруги, как-то они обратили внимание на то, что происходит. Может, даже несчастная Джесс приглядывалась либо к Диме, либо к Крису. Да, непростое психологическое состояние, надо будет аккуратно с ней поговорить. «Мичика, я с ней пообщаюсь на эту тему», — пообещала Мари. «Думаю, что если это ее и правда беспокоит, то чем раньше, тем лучше. А то она совсем замкнется». «Ты знаешь, лучше уж я. Ведь я же психолог, не забывай», – напомнила японка, разглядывая в зеркало идеальную прическу. «Тогда давай попросим Рашми. Она лучшая подруга Джесс. Кому, как не ей, можно выговориться?» Нойман слезла с кровати и посмотрела на Мичика со всех сторон. «Мне нравится. А тебе как?» Спасибо, ваш салон есть в Марсианском Trip Advisor. Я непременно его порекомендую и поставлю вам пятерку», ответила Камацу, и ей самой это показалось очень смешным. Впрочем, Мари тоже хихикнула.